Глава 11. В последующие дни Алексей почти не вылезал со своей стройки на заднем дворе. Копошился там, механически, бессмысленно продолжал копать котлован, не отдавая отчета, что делает и зачем. В администрацию он больше не ездил, да и вообще за пределы дома старался не выбираться. В голове была дикая каша, и разобраться в происходящем никак не получалось. Впервые в жизни он не понимал, что с ним происходит. Возможно, он болен? Спросить было не у кого, посоветоваться не с кем. С Марусей они практически не общались. Она занималась какими-то делами по дому. Смотрела, как ему казалось, выжидательно и тревожно. Да и как можно поговорить с ней? Начне он разговор, и неизбежно возникнут вопросы. Придется признаться, что он отправился на осенний бал. Преспокойно ушел веселиться в крайне тяжелое для их семьи время. К тому же один, без жены, оставив ее одну в доме, даже не предупредив, что уходит. Сейчас ему самому такой поступок казался неприемлемым, что уж говорить о Маруси. Когда Алексей, растерянный и жалкий, вернулся домой, Маруся встретила его истерикой – Жена не спала, как он надеялся, а почему-то сидела в кухне. Во дворе и их пристройки горел свет, на плите заливался бешеным свистком чайник, но Маруся словно ничего не видела и не понимала. Увидев Алексея, вскочила, бросилась к нему, заплакала, стала бессвязно кричать что-то, срываясь на виск. Он не разобрал, о чем она говорила, вообще мало что понял из ее слов». Принялся успокаивать, оправдываться, убеждал, что просто ездил проветриться. Никогда раньше она не устраивала ему скандалов, допросов, сцен ревности. Такое поведение было настолько необычным для Маруси, что Алексей не знал, как себя вести. И не понимал, чем все это вызвано, ведь она ничего не могла узнать про него и Ирину. Возможно, что-то случилось с Марусей в его отсутствие, Но она толком и не объяснила, что Вообще не могла говорить Только смотрела глазами раненого зверька Рыдала, дрожала Алексей усадил жену на стул Бестолково засуетился Попытался сунуть ей в рот какие-то лекарства Умыть, успокоить Разбил чашку, пролил валерьянку Маруся билась, не давала себя обнять Давилась слезами Лишь к утру все более или менее утряслось. Они пошли в спальню, уснули, не раздеваясь. Проснулись почти чужими людьми. С тех пор не разговаривали. С одной стороны, это и к лучшему. Алексею нужно было как-то разобраться в себе, в своих чувствах, в своей жизни, наконец. Все разом стало так запутанно и странно, что это полностью выбило его из колеи. В ту злосчастную ночь он пришел в себя, обнаружив, что лежит на кушетке. Вокруг, тревожно перешептываясь, толпились участники осеннего бала. Ирина бережно поддерживала его голову. Варвара пыталась рожать сомкнутые губы и влить в рот какое-то лекарство. Все полностью одеты, даже с свинками на головах, испуганные, изумленные, в глазах участия и беспокойства — «Такое не сыграешь». «Алексей?» «Как ты нас напугал», — выдохнула Варя. «Давай-ка вот выпей, это сердечное». «Что со мной?» — пытаясь приподняться на локте, спросил он. Ему охотно рассказали, что они вышли с Ириной на крыльцо после ее выступления проветриться, и он неожиданно свалился в обморок. «Это точно из-за вина». Категорично заявила соседка, Света Сысоева, мать Нади. «Мы сливово-персиковое вино с травами делаем. Оно только так дурманит. Мы-то уж привычные, а вам в голову ударило», пояснила она Алексею и добродушно засмеялась. Некоторые согласно закивали. «Вино?» – переспросил Алексей. «Думаю, да», – ответила за всех Ирина. Он высвободился из ее рук и сел, оглядываясь по сторонам. «Мне-то, дуре, предупредить тебя надо было», — сокрушенно качала головой Варя. «Пьется легко, хорошо, но по мозгам шарахает здорово». Алексей никак не мог прийти в себя. Выпил стакан воды, послушно проглотил лекарство и, бормочая извинения за испорченный праздник, направился к своей машине. Вместе с ним пиццерию покидали многие. Кто-то рассаживался по автомобилям, большинство пошли пешком. Глядя на то, как люди спокойно переговариваются, берут друг друга под руку, сердечно прощаются, прикладываясь к щечке, улыбаются, благодаря тварю. Невозможно было поверить в то, что он видел. Откровенные танцы, обжимания, а уж тем более свальный грех — Могло ли такое быть? Алексей уже не был в этом уверен. Вряд ли. Он и в самом деле немало выпил. А пьяный мозг способен выкидывать еще и не такие фортили. Ирина. Они едва не стали близки. Страстно целовались. Видимо, это произошло там, на крыльце. Уж в чем он точно был уверен, так это в их поцелуях. а потом ему стало плохо. Должно быть, это объяснение тому, что у него ничего не получилось. Однако он не испытывал сейчас ни досады на себя, ни желания вернуть, повторить сладкие мгновения, не искал встреч с этой женщиной. Совсем наоборот, теперь он испытывал к Ирине не слишком понятные даже ему самому чувства. Он по-прежнему восхищался ее красотой, Шустовская казалась ему притягательной и прекрасной, но почему-то сейчас все это размывалось ощущением немотивированного, неоправданного, неясного, смутного омерзения. Мысль о прикосновении к Ирине вызывала дурноту, сознание раздваивалось. Теоретически он все еще желал эту женщину, но практически ему хотелось бежать от нее куда подальше. В детстве любимым блюдом Алексея были пельмени. Он мог есть их круглосуточно, питаться одними пельменями, поглощая в огромных количествах. Пока однажды мама по рассеянности не принялась нарезать мясо, позабыв помыть нож после того, как разделывала им рыбу. Алексей на дух не переносил запах сырой рыбы и, увидев мамин промах, стал кричать, чтобы она немедленно вымыла нож. Она переполошилась, сунула нож под струю воды, потом долго промывала мясо, но больше Алексей пельмени не ел никогда. Он отлично знал, что мясо никак не может пахнуть рыбой, и во все другие разы, принимаясь готовить, мама ни за что не допустила бы повторения той ситуации, но поделать с собой ничего не мог». Подавить годливость, побороть предубеждение не получалось. Он пробовал есть, чтобы не расстраивать маму, подносил ложку ко рту и в нос бил воображаемый, несуществующий фантомный рыбный запах. Теперь ситуация повторялась. Только в этот раз Алексей не мог понять природы своего отвращения. Но, собственно, это все к лучшему — Роман с Ириной был бы непростительной ошибкой, наверное, и разбираться это в своих воспоминаниях о том вечере не стоило. Нужно просто подавить их, оставить как есть и наладить отношения с Марусей. Он ведь все еще собирался сделать ей предложение под Новый год. Маруся жила в эти дни как в бреду. Она не плакала, не ревновала, не задумывалась, где был Леша той страшной ночью. Не до того было. Даже боль от потери Алисы немного отступила. Всё померкло перед постоянным всепоглощающим страхом, который прочно по-хозяйски обосновался в ее душе. Это был страх, что она неудержимо сходит с ума, «Скользит в безумие, потому что ничем иным, кроме помешательства, объяснить происходящее не получалось. С той самой ночи с ней рядом постоянно находилось нечто, родившееся из глубины темного зеркала. Она всё время слышала за спиной дыхание, краем глаза замечала движение, открывая глаза при пробуждении, успевала увидеть темную фигуру возле кровати». Впервые это случилось следующим утром, первого ноября. Уснули они далеко за полночь. Марусе было плохо, как никогда раньше. Она пыталась объясниться с Лешей, рассказать, что с ней произошло, но ничего не получалось. Она лишь рыдала и кала, вопила и корчилась. Леша с трудом успокоил ее, и перед тем, как заснуть, она решила, что поговорить с мужем завтра. Пробудившись, Маруся поняла, что уже поздно, давно пора вставать. Лёша спал рядом. Она, не открывая глаз, чувствовала его тепло, слышала, как он дышит. Ей казалось, он смотрит на нее, и в его взгляде любовь и забота. Не помнилось ни о чем, просто хотелось, чтобы это уютное, счастливое мгновение длилось вечно». Спустя какое-то время Маруся улыбнулась и распахнула глаза, приготовившись встретить ответный Лешин взгляд. То, что она увидела, было началом долгого, невероятного кошмара, который неведомо почему вторгся в ее жизнь. И потеря дочери могла свести с ума, но словно этого было мало, что-то, кто-то продолжала испытывать Маруся на прочность. Алексея не было в комнате. Тепло, которое она ощущала, исходило не от него. Дыхание, которое она только что слышала, было не его дыханием. Рядом с ней, положив голову на подушку, лежало темное, сморщенное существо с коричневым лысым черепом. Постаревший младенец, с несоразмерно большой головой и кривыми ножками, замотанной в какие-то тряпки. Карлик, сверкая лукавыми черными глазками, хихикал, обнажая беззубый рот, извивался, тянул к ней иссохшие ручонки, ластился к Марусе наподобие кошки, урчал и изгибался. Маруся замерла от ужаса, внутри все похолодело. Она... подавилась вдохом, даже закричать не сумела, только накрепко зажмурилась, а когда открыла глаза, жуткое существо исчезло. Маруся принялась дико озираться по сторонам. Никого. Ничего. Тишина, покой, солнечный свет. Уже привычно открытое кем-то окно. Окно. Может быть, карлик умудрился выскочить туда, Маруся бросилась к окошку, раздвинула занавески. Оно выходило во двор, и рядом никого не было. Из глубины двора, где Алексей собирался устроить летнее кафе, раздалось чье-то покашливание. — Леш! — пискнула Маруся, ощущая в желудке холодный противный ком. — С добрым утром! — сдержанно отозвался муж. — Проснулась? — Да, доброе утро. «Сейчас завтрак приготовлю». Маруся старалась говорить спокойно и ровно, продолжая при этом бешено озираться по сторонам. «Ничего подозрительного». «Спасибо, я не очень-то хочу есть», — сказал Леша, появляясь в поле зрения. «Поработаю немножко, что-то голова побаливает». «Выпил таблетку». «Сейчас выпью». «Думал, может, само пройдет». «Нельзя терпеть головную боль!» — на автомате откликнулась Маруся. «Погоди, я сейчас вынесу тебе темполгин и водички запить». Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом Алексей слабо улыбнулся, отвел глаза и кивнул. «Выглядит он и в самом деле неважно», — отметила Маруся, скрываясь в глубины комнаты. Стараясь не смотреть по сторонам, Не заправив кровать, она быстро пересекла спальню и вышла на кухню. Оставалась надежда, что жуткое существо и просто померещилось, привиделась со сна. Надежда испарилась, когда она услышала за спиной мерзкое хихиканье. Маруся вздрогнула и резко обернулась, но никого не увидела. С тех пор она никогда не оставалась одна. Уродец больше не показывался на глаза — но Маруся постоянно ощущала его присутствие, он дышал ей в затылок. Когда она сидела, двигался по пятам, куда бы она ни направилась, Маруся слышала его мелкие шаркающие шажочки, и руки ее дрожали от ледяного ужаса. Карлик вздыхал, прихахатывал, что-то негромко бормотал, смотрел ей в лицо, когда она закрывала глаза и пыталась заснуть. Тенью вырастал за ее спиной, прикасался к ней, и прикосновения эти были отвратительны. Марусю передергивала от омерзения, и она сжимала зубы, чтобы не заорать. Иногда, чаще всего, когда Маруся собиралась есть, комната вдруг наполнялась волнами удушающей вони. Невыносимо пахло гнилью, помоями, экскрементами. Иногда это был запах гниющей плоти. Маруся хорошо его помнила. Этим летом, когда умерла мама, было очень жарко. Температура доходила до 36 градусов, и даже ночью становилось ненамного прохладнее. Морга при деревенской больнице не было, и покойников хоронили по старинке из дома. Раздутое, спученное тело Ольги Петровны лежало в плотно закрытой комнате, Казалось, вот-вот туго натянутая кожа лопнет, и потечет густая зловонная жижа. Тело мамы постоянно обкладывали льдом из погреба, но это не помогало. Поначалу чувствовался лишь тонкий сладковатый запах, но очень быстро он становился сильнее, пока не сделался невыносимым. Голова кружилась, по лицу стекал пот. Маруся боялась сделать глубокий вдох, чтобы не потерять сознание, и дышала мелко и часто, как их собака Найда. В комнату невозможно было зайти, не прижав к носу платок, смоченный духами. После похорон Мария, старшая сестра, которой достался дом, вынесла вместе с мужем и братьями из комнаты все, что здесь было. Занавески, ковер, диван, всю остальную мебель. Даже обои со стен пришлось сдирать. Запах въелся во всё. Отмыть, уничтожить, вывести его было невозможно. Оставалось только сжечь, что и было сделано. Теперь этот запах смерти и гниения вернулся и преследовал Марусю. Она постоянно открывала окна, распахивала двери, вместе с тем отлично понимая, что это бесполезно. Запах, как и все остальное, жил только в ее сознании. Существо, как и сопровождающее его явление, не оставляло ее в покое ни на секунду. Даже когда Леша был рядом, напоминало о себе. Но муж ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Он не мог помочь ей. Да и Маруся не просила о помощи, потому что прекрасно осознавала. Леша не поймет, Не поверит, сочтет ее сумасшедшей. Младенце подобный карлик был личным Марусиным кошмаром. Избавиться от него могла только она сама. Вопрос — как? И очень скоро ей дали понять, как именно. Это случилось в среду, через десять дней после осеннего бала, о котором, впрочем, Маруся совершенно позабыла, не подозревая, что муж там все-таки побывал. Алексей сражался со своими чудовищами, целыми днями торчал на заднем дворе, заглядывая домой только наскоро перекусить и поспать, и не замечая, что происходит с женой. Маруся прибралась на кухне после обеда и привычно проглотила две капсулы лимонного цвета. Сильное успокоительное, которое она теперь пила в запредельно больших дозах, впрочем, оно все равно почти не действовало. Маруся сильно похудела. После смерти Алисы почти не ела, а теперь и вовсе смотреть не могла на еду. Как только она собиралась съесть что-то, появлялась невыносимая вонь, и у нее не получалось впихнуть в себя ни кусочка. Готовила исключительно для Леши. Он, погруженный в свои мысли, ел с неизменным аппетитом, не замечая, что жена каждый раз сидит за столом с нетронутой тарелкой. Ел, вставал, благодарил Марусю, выходил из кухни, а она опрокидывала свою порцию в помойное ведро и мыла посуду. Так было и в этот раз. Маруся вышла из кухни и направилась в Алискину комнату. Дочь почти не успела обжить ее, пропитать собой, и все же это было место, где она бывала чаще всего». Маруся казалось, что отсюда ближе всего до той точки, где ее девочка находится сейчас. В этой комнате резче ощущались и боль от потери, и незримое присутствие Алисы. Марусю частенько тянуло сюда. Она заходила, садилась на дочкину кровать, поглаживала покрывало, касалась книг, одежды, украшений. Карлик, конечно, был где-то поблизости». Маруся села на кровать и принялась перебирать вещи в Алискиной сумке, с которой девочка так и не сходила в новую школу. Рука нащупала толстую книжку в кожаном переплете, и Маруся вытащила на свет ежедневник. Машинально раскрыла, принялась листать, хотя точно знала, что блокнот не может поведать ей ни об одном дне жизни дочери. Алиса не сделала ни одной записи. Нетронутые странички перелистывались сухим печальным шорохом. Ежедневник был пуст, сух и скрипуч, как песок у реки. Неожиданно блокнот едва заметно дернулся в Марусиных руках. И прежде чем она успела что-либо сообразить, Глянцевые страницы принялись перелистываться сами по себе, все быстрее и быстрее, пока, наконец, ежедневник не раскрылся точно посередине. На развороте, прямо на глазах у иземленной, перепуганной Маруси, стали проступать слова. Почерк был Алискин. «Привет, мамуля», — писала ей покойная дочь. «Наверное, винишь себя в моей смерти и правильно делаешь». «Ты, только ты одна во всем виновата». Всегда меня бросала, отшвыривала, как котенка. Сначала в деревне оставила и отправилась в город развлекаться. Потом здесь, притащила меня сюда, чтобы убить. «Я тебе была не нужна, только мешала, я знаю. Ты меня никогда не любила так, как любишь своего драгоценного лёшеньку. А он же просто пользуется тобой, как домработницей». Пользуется и выбросит как рваную тряпку У него уже есть кем тебя заменить И все же ты выбрала его А до меня тебе не было дела Знаешь, как я умирала Я тебе расскажу Приходи и узнаешь Я давно жду тебя Хотя бы раз в жизни поступи, как хорошая мать Не оставляй меня здесь одну Все просто Тебе надо только пойти за мной «Я тебя жду! Я тебя жду! Я тебя жду!» В эти три слова упорно, раз за разом, появлялись и появлялись на странице. Невидимая рука не уставала прилежно выписывать их. «Я тебя жду!» Маруся застонала и со слабым криком отбросила ежедневных на пол. По лицу ее текли слезы, нос заложила, в голове шумела. Она обхватила себя руками, закусила губу и завыла, как дворняга на луну. Потом медленно подняла голову, словно кто-то схватил ее за подбородок и заставил взглянуть наверх. Люстры на потолке не было. Вместо неё с крюка толстой змеей свисала веревка. На конце ее была... завязана петля. А прямо под петлей стоял заботливо подставленный стул. Я тебя жду. Маруся завопила в голос и бросилась вон из комнаты.